По возвращении во дворец государь принимал начальников приказов с докладами о колодниках, которые сидят много лет, иные не за большие преступления. Таких государь приказывал освобождать. Там же столбцы 1235-1236. В то же время во дворце царица жаловала к руке отца, братьев, родных и двоюродных родственниц, мам, Верховых бояронь, казначей, постельниц, мастериц. Наступал Великий пост, и в Москву наезжали гости особого рода. Изо всех монастырей являлись монахи и подносили царю и патриарху хлебы, капусту и квас. Там же столбцы 1231-1232-й. В вербное воскресенье царь участвовал в религиозном торжестве, которому подобного новая Россия уже не видала. Из Успенского собора в Спасские ворота двигался крестный ход. За образами и духовенством шли стольники, стряпчие, дворяне и дики в золотом парчевом платье, в золотах. За ними сам государь, за государем бояре окольничье, умные люди и гость. По обе стороны пути близ царя шли полковники, и головы стрелецкие. Зашедший к празднику в один из пределов Покровского собора, государь отправлялся на лобное место, где патриарх подавал ему и боярам ваии и вербу. По прочтении Евангелия патриарх, взявший крест в правую руку и Евангелие в левую, Посылает отрешить осла и привести к ступеням лобного места. Осла приводят, и патриарх садится на него. Царь ведет осла по конец повода. Подли несут царский жезл, вербу, свечу, полотенц Царевич один из бояр ведут осла посередине повода. Под губу ведут патриарша и боярин, и казначей. По обе стороны стрельцы несут сукна разноцветные и постилают по пути. Впереди движется огромная изукрашенная верба на красных санях. В сане запряжены 6 лошадей темно-серых, в цветных бархатных капкурах, в ночелках с перьями. Ход направлялся прямо в Успенский собор. Там же столбец 1242 Наступал светлый праздник Велик день В исходе двенадцатого часа государь шел в Успенский собор. За ним бояре, окольничие, думные люди, стольники, стряпчие, дворяне и дейки. Собор наполнялся людьми в золотах. На заутрине после хвалительных стихир царь прикладывался к иконам, потом христосовался с патриархом и архиереями в губы и давали друг другу яйца. Остальных, духовных, государь жаловал к руке и давал яйца. После духовенства жаловал к руке всех светских людей, вошедших за ним в церковь. По окончании заутрине царь идет в Вознесенский монастырь, поклониться гробу матери, в Архангельский собор поклониться гробу отца, в Благовещенский собор похристосоваться с духовником, с которым целовался в губы. Обедню слушал также в Успенском соборе. В первый же день праздника являются к царю и царице вместе патриарх со всеми властями и вся светская знать. Царица жаловала их всех к руке. Приходили к государю с дарами именитый человек Строганов, гости московские и из городов. На другой день опять приходил патриарх с властями. На этот раз приносил образа и золотые в подарок. На третий день царь жаловал к руке и отделял яйцами дворовых людей, дьяков, мастерской царицыной палаты, истопников и истопничих царицыных, уставщиков, певчих, учителей царевичевых и комнатных сторожей. На четвертый день жаловал к руке полуголов, сотников, также дохтуров лекарей и мастеровых палат золотой, серебряный и оружейной. Там же столбцы 727, 728, 945, 946 и 1304. В Троицын день государь слушал обедню в Успенском соборе. Перед ним стольники несли туда лист и веник, букет цветов. В церкви стольники же держали стрепню, жезл, стоянец и мису. Иногда сундук с платьем. В Успенье в день, хромовой праздник главной соборной церкви, государь обедал у патриарха, который дарил гостей так же, как и в день Петра Митрополита. Царь Алексей Михайлович не пропускал праздника в Чудове монастыре 20 мая, день Алексея Митрополита. Если жил в Преображенском, то нарочно приезжал для этого в Москву. Если не ходил в Троицкий монастырь на праздник Святого Сергия, то слушал в этот день обедню на Троицком подворье. Свои именины 17 марта царь Алексей Михайлович ездил ко всеночной и к обедне в Алексеевский монастырь. Идут впереди стрельцы с батажьем, потом постельничьей, И стряпчие со стрепнёю. За ними едет сам царь в шубе золотой с кружевом, Нашивка с кистями, шапка горлатная. Едет он в санях больших, нарядных. На наклёстках стоят бояре, На оглоблях у щита стольники и ближние люди, Около саней идут пешком головы и полуголовы стрелецкие. 17 ноября, в день Григория Неокисарийского, царь Алексей ездил к обедне в Садовую Слободу к празднику, потому что там жил духовник. Кроме этого присутствия при богослужении и при церковных церемониях в праздничные дни, великий государь ходил часто на богомолье в города Можайск, Боровск, Звенигород, Кашин, Углич к Николе на Угрешу. По дороге в Троицкий-Сергиев монастырь, куда царь обыкновенно отправлялся к празднику Чудотворцеву к 25 сентября, по Станам, в селах Тайнинском, Братовщине и Воздвиженском встречали его посадские люди — ярославцы, ростовцы, переясловцы, угличане с хлебами и рыбою. Целями царских походов на Богомолье были и ближние московские монастыри. Приход великого государя был большим праздником для братьев. Гость жаловал ее милостынею. Наконец, кроме монастырей, государь ходил по всем больницам.